Познание того, кто я есть, приходит во временной осознанности, которая не стимулирует и не вводит в заблуждение. Я творю поле, лишённое самости, или центра, поле, в котором даже смерть воспринимается как некая аналогия. Мне не нужен результат, я просто допускаю существование этого поля, которое не имеет ни цели, ни желания, ни совершенства, ни даже видимости постижения. Это поле пронизано вездесущим первичным сознанием, и это всё. Это свет, который проливается сквозь окна моей вселенной. Похищенные записки. Взошло солнце и своими беспощадными лучами осветило дюны. Лето ощущал нежную мягкость песка всем своим исполинским телом. Правда, его человеческий слух, воспринимая жёсткий шорох песчинок, давал понять человеческому сознанию Императора, что мягкость это существует только для червя. Таков был постоянный сенсорный конфликт, который Лето научился воспринимать как данность. Лето слышал, как позади него по песку шагает Сиона, слышал о лёгкости её походки. Тихий звук осыпающегося под её ногами песка, усиливавшийся по мере того, как девушка взбиралась всё выше на дюну. «Чем дольше я буду тянуть время, тем уязвимее стану!» – подумал он. Эта мысль часто посещала его в последнее время, когда он уходил в пустыню. Он взглянул вверх. Небо было безоблачным и такого глубокого интенсивного синего цвета, какого не знала небо древней дюны. Чем была бы пустыня, лишившаяся безоблачного неба? Плохо, что нету неба теперь серебристого оттенка. Небо контролировали эксианские спутники, правда, не всегда так, как того хотелось бы лето. Такое совершенство было вполне мыслимо в машинном исполнении, но его никогда не удавалось достичь, ведь машинами управляют люди. Тем не менее спутники смогли обеспечить терпимое качество неба сегодня утром. Он вдохнул в свои человеческие лёгкие побольше воздуха, ожидая приближения Сионы. Она остановилась. Не оборачиваясь, он знал, что она восхищается раскинувшимся пейзажем. Лето чувствовал образ этого пейзажа, как волшебник, который приложил руку к его физическому созданию. Он ощущал присутствие спутников. Это был изящный инструмент, который исполнял музыку для танца тёплых и холодных воздушных масс, управляя вертикальными и горизонтальными воздушными потоками. Было забавно думать, что иксианцы считали, будто он применит эти машины для установления своего гидравлического деспотизма, отнимая влагу тех, кто станет противиться правителю, и наказывая других ослушников страшными бурями. Как они удивились, поняв, что ошиблись. «Моя власть не столь груба и прямолинейна!» Медленно, аккуратно он заскользил вниз с дюны, плывя в песке, не оборачиваясь назад на длинную иглу своей башни и без того зная, что сейчас она исчезнет из виду в знойном мареве. Сиона шла за ним с несвойственной для себя покорностью. Сомнение сделало своё дело. Она опрощила похищенные ею записки, Она прислушалась к напутствиям своего отца. Теперь она просто не знает, что ей думать. «Что это за испытание?» – спросила она у Манео. «Что он будет делать?» «Он никогда не повторяется», – ответил Манео. «Как он испытывал тебя?» «У тебя всё будет по-другому, я только собью тебя с толку, если расскажу, как это происходило со мной». Лето тайно подслушал, как Манео готовил свою дочь к испытанию, как одевал её в старинный фриманский защитный костюм и башмаки с присосками, как накинул на неё сверху плотную тёмную накидку. Манео ничего не забыл. Застегнув Сионе ботинки, Манео снизу вверх взглянул на дочь. «Придёт червь! Это единственное, что я могу сказать, наверняка! Тебе придётся научиться жить в присутствии червя!» Он встал и рассказал Сионе, как действует защитный костюм, сохраняя её собственную влагу. Он заставил её саму вынуть трубку из клапана и снова застегнуть, а потом запечатать трубку. «Ты останешься в пустыне наедине с ним?» – сказал Манео. «Шейхулут всегда близко, когда находишься в пустыне». «Что будет, если я откажусь идти?» – спросила она. «Ты пойдёшь, но можешь и не вернуться». Этот разговор состоялся в зале первого этажа Малой Цитадели, пока Лето ждал в верхнем зале. Когда Сиона была готова, он спустился вниз на тележке с включённой подвеской. Лето направил свою тележку вслед за манео за тележкой следовала Сиона. Выйдя наружу, манео направился к ранитоптеру, раздался свист крыльев и машина взмыла в воздух. Лето велел Сионе проверить, закрыта ли дверь зала первого этажа. и взглянул вверх, на вершину неимоверно высокой башни. «Единственный путь отсюда лежит через Сарьир», — сказал он. Он прокладывал путь вперёд, не приказывая ей следовать за собой, зная, что её ведут здравый смысл, любопытство и сомнения. Лето скатился по отлогому склону Дюна вниз, к скалистому основанию, затем поднялся вверх по следующему склону по пологой спирали, протариф путь для Сиона. Древние фримены называли такие следы божьим даром уставшим. Лето продвигался вперед медленно, давая понять Сионе, что здесь его и только его владение, место его естественного обитания. Поднявшись по склону на очередной дюну, Лето остановился и, оглянувшись, посмотрел, как Сиона поднимается вслед за ним. Она держалась проторенного пути и остановилась, как только достигла вершины. Она скользнула взглядом по его лицу, потом окинула взором горизонт. Лето слышал, как она судорожно вздохнула. Знойная Марья воскрыла очертания спиралеобразной башни. Основание её можно было принять за трог скалы. «Вот как всё было тогда», — сказал он. Он знал, что в этом пейзаже было что-то мистически притягательное для людей, в чьих жилах текла фриманская кровь. Он специально выбрал для испытания эту дюну. Она была выше остальных. «Хорошенько смотрись в пейзаж!» – сказал он, и, скатившись с дюной, исчез из поля зрения Сиона. Она ещё раз медленно обвела взглядом пустыню. Лето прекрасно представлял себе, что сейчас чувствует и переживает девушка. Кроме призрачного видения башни, на всей линии горизонта не было ни единого выступа. Вокруг расстелалась совершенно плоская равнина. С того места, где стояла и горизонт, замыкался линией диаметром 8 километров. Далее кривизна планеты скрывала всё, находившееся за линией. Лето заговорил с того места, где находился, прямо под гребнем Дюны. «Это настоящий Сарьир. Его можно познать только так, находясь посередине и стоя ногами на земле». Это всё, что осталось от Бахр-Белама. «Океан без воды!» – прошептала Сиона. Она ещё раз оглянулась и всмотрелась в горизонт. Ветра не было, и Лето понимал, что полная тишина пустыни безжалостно въедается в человеческую душу. Сиона потеряла все привычные ориентиры и точки опоры. Она была одна среди огромного всепоглощающего пространства. Лето взглянул на следующую дюну. Идя в том направлении, они должны были пройти несколько холмов, которые некогда были горами, но ветер и песок сделали своё дело. От гор остались только кучи песка и щебня. Лето продолжал неподвижно лежать, предоставляя тишине делать своё дело. Какое удовольствие было воображать, что ничто не изменилось, и эти дюны по-прежнему опоясывают всю планету». Но теперь даже эти оставшиеся дюны медленно вырождались. С тех пор, как пронеслась последняя буря Кориолиса, Сарьир не видел ничего, кроме небольших вихрей и лёгкого ветра, которые не влияли на климат, ограничиваясь местным распространением. Вот и сейчас один из таких ветров дьявола вихрем вздымался на небольшом расстоянии от Сионы. Она проследила за продвижением вихря. Вдруг она отрывисто спросила, «У вас есть своя личная религия?» Несколько мгновений Лето обдумывал ответ. Его всегда поражало, насколько вид пустыни провоцировал мысли о религии. «Ты осмеливаешься спрашивать, есть ли у меня личная религия?» Требовательно произнёс он. Лето знал, что девушке страшно, но она ничем не проявляла своего страха. Она повернулась и взглянула ему в глаза. Лета напомнил себе, что отвага всегда была отличительной чертой трейдесов. От Она не ответила. Так да Лета продолжил. Ты из отрейдесов. В этом нет никаких сомнений. Это и есть ваш ответ. Что в действительности ты хочешь знать, Сёна? Во что вы верите? Ха-ха, ты спрашиваешь меня о моей вере? Ну что ж, Я верю в то, что ничто не может возникнуть из ничего без божественного вмешательства. Его ответ озадачил Сиону. Но каким образом... «Натурон он пачет Салтус», — сказал он. Она отрицательно покачала головой, не поняв того, что он сказал. Лето перевёл. «Природа не совершает скачков». «Что это был за язык?» — спросила Сиона. На этом языке давно уже никто не говорит в моей вселенной. Зачем же вы его используете? Для того, чтобы разбудить твою древнюю память. У меня нет никакой древней памяти. Я только хочу знать, зачем вы привели меня сюда. Для того, чтобы дать тебе почувствовать вкус твоего прошлого. Спускайся сюда и забирайся ко мне на спину. Она поголебалась. Но потом, поняв тщетность сопротивления, спустилась вниз и забралась на спину лето. Он подождал, пока она не встала на колени. «В старые времена было не так», — подумал он. У неё не было крюка погонщика, и она не могла стоять у него на спине. Он слегка приподнял над землёй свой передний сегмент. «Зачем я это делаю?» — спросила она. Пойёт он, он понял, что она чувствует себя глупо у него на спине. Я хочу, чтобы ты почувствовала, как наш народ путешествовал по этой земле на спинах гигантских песчаных червей. Он заскользил по дюне под её гребнем. Всё, она увидела отверстие, она знала, что это такое, но пульс реальности оказался совсем другим, и ей предстояло двигаться в такт с ним. Ах, Сиона, подумала ли это Ты даже не можешь себе представить, какому испытанию я собираюсь тебя подвергнуть. Ему самому следовало набраться твёрдости. Я не должен испытывать жалости, если она умрёт, то она умрёт, если кто-то из них умирает, то это всего-навсего случай и не более того. Он даже напомнил себе, что то же самое относится и к виноре. просто дело в том, что все они не могут умереть сразу. Лето почувствовал тот момент, когда Сиона начала получать наслаждение от езды верхом на черве. Она переместила свой вес, откинувшись назад и подняв вверх голову. Он направился за дюну вдоль барханов, отдавшись, как и Сиона, древнему чувству. А на горизонте впереди Лето скорее ощущал, чем видел остатки бывших там некогда холмов. Эти остатки были подобны семенам прошлого, ждавшим своего часа, чтобы взойти и напомнить о силах, которые поддерживали когда-то пустыню в её первозданном состоянии. Можно было даже на мгновение забыть о том, что Сарьир остался единственным призрачным напоминанием о великой древней пустыне. Но иллюзия прошлого тем не менее оставалась. Он ощущал её в своём стремительном движении, «Фантазии!» – говорил он себе. «Всё это зыбкие фантазии!» – думал он, принуждая себя сохранять спокойствие. Даже бархан, который он сейчас пересекал, был намного меньше, чем древние барханы, да и дюны стали меньше. Внезапно вся эта искусственно поддерживаемая пустыня показалась ему смешной. Он почти остановился на усыпанной мелким гравием поверхности между дюн, Но потом заставил себя двигаться дальше, пытаясь восстановить в душе необходимость заставлять систему работать. Он представил себе вращение планеты, которое приводило в движение потоки горячего и холодного воздуха, которые огромными массами перемещались из конца в конец Земли, контролируемые и управляемые маленькими спутниками с хитроумными иксианскими приборами и концентрирующими теплодисками. Если следящие аппараты и видели здесь что-то, то только пустынный рельеф, окружённый фронтами горячего и холодного воздуха. Присутствие пустыни требовало создания льда на полюсах и ещё кое-каких климатических поправок. Сделать это было нелегко, и лето прощал специалистам происходившие время от времени неизбежные сбои и ошибки. Пройдя дюны, Лето на некоторое время потерял душевное равновесие, которое восстановилось после того, как он вырвался на галечный простор Срединной пустыни и отдался ощущению окаменевшего океана с застывшими волнами. Он повернул к югу вдоль линии холмов. Лето знал, что чувство многих людей бывали оскорблены его ощущением судьбоносности пустыни. Люди чувствовали себя здесь неловко и старались повернуть назад. Однако Сиона не могла повернуть назад. Всюду, куда она бросала взгляд, была пустыня. И эта пустыня требовала узнавания и признания. Она ехала на его спине молча, но он знал, что она смотрит на пустыню во все глаза. В её душе начинали шевелиться старые-старые воспоминания. Он двигался по пустыне уже около трёх часов, добравшись до китообразных дюн, достигавших в длину 150 км и изогнутых в направлении господствующих ветров. За этими дюнами пролегал каменистый скалистый коридор, ведший в область звёздных дюн высотой около 400 метров. Наконец они достигли заплетённых дюн. Высокие электрические заряды в атмосфере и высокое давление подняли его настроение. Лето понимал, что такие же чувства, скорее всего, испытывает и Сиона. «В этих местах родились песни Золотого Пути», — сказал он. «Они превосходно сохранились в устном предании». Сиона не ответила, но Лето знал, что она хорошо его слышит. Лето замедлил темп и принялся рассказывать Сионе о фриманских древностях. Она слушала его с нарастающим интересом. Время от времени она даже задавала ему вопросы, но он чувствовал, что вместе с интересом растёт и её страх. С этого места не было видно даже основания башни Малой Цитадели. Не было видно ничего рукотворного. Она, скорее всего, подумала, что он старается развлечь её, чтобы потом обрушить что-то зловещее. «Именно здесь зародилось равенство наших мужчин и женщин», — сказал он. «Ваши говорящие рыбы отрицают такое равенство?» – отпарировала Сеона. Её голос, полный недоверия, был гораздо лучшим локатором её положения на его спине, чем сама её скрученная фигурка. Лето остановился между двумя заплетёнными дюнами и дал стихнуть вихрю кислорода, вырывавшемуся из хвоста. «В наше время всё стало не так, как прежде», – сказал он. Но у мужчины и женщины эволюционно выработались разные задачи. Однако у Фрименов была жёсткая взаимозависимость. Это равенство было залогом выживания. «Зачем вы привезли меня сюда?» – зало спросила Сиона. «Оглянись!» – ответил он. Лето почувствовал, как Сиона повернула голову назад. Помолчав, она заговорила. «Что я должна увидеть?» «Мы оставили какие-нибудь следы. Ты можешь сказать, откуда мы пришли?» «Поднялся небольшой ветер. Ты хочешь сказать, что он скрыл следы?» «Кажется, что да». «Эта пустыня делает из нас то, чем мы были и чем мы остаёмся», — сказал он. «Это настоящий музей наших традиций, и ни одна из них в действительности не утеряна». Лето заметил небольшую песчаную бурю, прошедшую на южном горизонте. Сиона тоже без сомнения её разглядела. Впереди бури поднимались полосы песка и пыли. «Почему вы не хотите сказать, зачем я здесь?» Снова спросила Сиона. В голосе её явственно звучал страх. «Но я уже сказал тебе!» «Вы ничего мне не сказали!» «Как далеко от башни мы отошли!» Она задумалась. 30 километров? 20 «Дальше», — сказал он. «Я могу двигаться очень быстро по своей земле. Разве ты не чувствовала ветер на своём лице?» «Чувствовала», — ответила Сиона. «Но зачем вы спросили, как далеко мы отошли от башни?» «Сойди с меня и стань так, чтобы я видел тебя». «Зачем?» «Хорошо», — подумал он. Она думает, что я брошу её здесь и умчусь с такой скоростью, что она не сможет меня догнать. «Сойди, и я всё тебе объясню», — сказал он. Она соскользнула с его спины, обошла и приблизилась к его лицу. «Время движется быстро, когда чувства полны», — сказал он. «Мы двигались больше четырёх часов и прошли шестьдесят километров». «Почему это так важно?» «Манео положил в карман накидки сухой паёк», — сказал он. «Поешь немного, и я всё тебе расскажу». Сиона нашла в кармане кубик сухого протомора и, глядя на лето, начала жевать его. Кубик был аутентичен старинному фрименскому, в него было даже добавлено немного меланжа. «Ты почувствовала своё прошлое», — сказал он. Теперь ты должна приобрести чувствительность к будущему, к золотому пути. Она проглотила кусок. «Я не верю в ваш золотой путь». «Если тебе суждено выжить, ты в него поверишь». «В этом и заключается ваше испытание. Верь в путь великого бога Ляты или умри». «Тебе не надо верить в меня во что бы то ни стало. Тебе надо поверить в себя». «Но тогда зачем мне знать, насколько далеко мы ушли?» «Чтобы понимать, сколько тебе придётся идти». Она коснулась рукой щеки. «Яня, ты сейчас стоишь непосредственно в центре бесконечности. Оглянись и пойми, что такое бесконечность, в чём её сокровенный смысл». Она посмотрела вправо и влево. Вокруг была пустыня в своей нетронутой величавости. «Мы пойдём из нашей пустыни вместе», — сказал он. «Ты и я». «Вы не пойдёте», — зло грызнулась она. «Это фигуральное выражение, но ты пойдёшь, в этом я тебя уверяю». Она посмотрела в направлении, откуда они пришли. «Вот почему вы спрашивали о следах. Если бы даже они сохранились, ты не смогла бы дойти обратно». В малой цитадели нет ничего, что помогло бы тебе выжить. Даже воды? Ничего. Она отстегнула трубку, отсосала оттуда немного воды и пристегнула трубку на место. Он заметил, с какой тщательностью она запечатала конец трубки, хотя не застегнула клапан рта. Но Лето слышал, что отец предупреждал её об этом. Сиона хотела оставить рот свободным для разговора. «Вы говорите, что я не смогу бежать от вас?» – сказала она. «Беги, если хочешь». Она обошла лето кругом, осматривая пустынную окрестность. «Есть поговорка об открытой пустыне», – сказал он. «Одно направление ничуть не лучше другого». «В какой-то степени это верно и сейчас, но для меня это не имеет значения». «Значит, я не вполне свободна покинуть вас, если захочу». «Свобода — это довольно одинокое состояние», — заметила Лето. Она указала на крутой склон дюна, на который они остановились. «Но я могу спуститься и...» «Будь я на твоём месте, Сиода, я не стал бы спускаться здесь». Она посмотрела на него горящим взглядом. «Почему?» «Если ты не пройдёшь по естественным ложбинкам, то песок обрушится и погребёт тебя». Раздумывая над его словами, она задумчиво посмотрела вниз. «Видишь, какими красивыми могут быть слова?» – спросил он. Она посмотрела ему в лицо. «Нам надо идти. Сего дня ты научишься ценить отдых и вежливость. Нам некуда спешить. Но у нас нет воды, кроме... Если ей мудро пользоваться, то защитный костюм сохранит тебе жизнь». «Но сколько времени нам понадобится, чтобы дойти?» «Твое нетерпение начинает меня тревожить!» «Но у нас есть только этот сухой паёк в кармане. Что мы будем есть, когда...» «Сиона, ты не замечаешь, что характеризуешь своё положение как обоюдное?» «Что мы будем есть? У нас нет воды. Как мы пойдём? Как долго нам придётся идти?» Он почти физически ощутил, как у неё пересохло во рту, когда она попыталась сглотнуть исчезнувшую слюну. «Значит ли это, что мы взаимозависимы?» – спросил он. Она неохотно заговорила. «Я не знаю, как тут можно выжить». «А я знаю!» – в ответ она кивнула. «Но почему я должен делить с тобой это драгоценное знание?» Она пожала плечами, и этот жалкий жест тронул его до глубины души. «Как быстро пустыня меняет прежние отношения!» «Я разделю с тобой свои знания», — сказал он. «Но и ты должна найти что-то стоящее, что сможешь разделить со мной». Она смирила взглядом его тело, задержавшись на тех местах, где прежде были его ноги, и, переведя взор на лицо Лето, сказала... «Согласие, купленное ценой угрозы, не есть согласие!» «Я не предлагаю тебе насилия!» «Существует много видов насилия», — сказала она. «А я доставил тебя сюда, где ты можешь умереть!» «Разве у меня был выбор?» «Это тяжёлый жребий родиться от Рейдисом», — ответил он. «Поверь мне, я знаю!» «Нельзя делать это таким способом», — возразила она. «Вот в этом ты ошибаешься!» Он отвернулся и по синусоиде спустился с дюны. Через мгновение Лето услышал, как Сиона, скользя и спотыкаясь, последовала за ним. Он остановился в тени дюны. «Мы переждём здесь до конца дня», — сказал он. «Надо идти ночью, чтобы сэкономить воду».